В Польшу к королю прибывает некий монах Саламон, бывший в крымском походе с образом Спаса. Монах привёз письмо, якобы написанное Мазепой, в котором были изъявления верноподданства и стремление подчинить Украину Речи Посполитой. Монаха поселили в монастыре под Жёлквой и стали размышлять, как лучше с ним поступить. Самое интересное, что уже тогда у короля и его окружения имелись очень серьёзные сомнения в подлинности письма. Русский резидент Волков через своих осведомителей узнал, что подпись не гетманской руки, но печать, войсковая большая. Волков совершенно логично сделал вывод, что речь идёт о подделке. Если бы Мазепа действительно решился писать королю то разумеется не стал бы посвящать в это тайное и опасное дело своих секретарей, а писал бы сам, к тому же не стал бы ставить войсковую печать. Напрашивается вывод, что подделка создавалась в среде казацкой старшины, имевшей доступ к войсковой печати. Тем не менее, в Польше решают, что эта игра может быть им выгодна. Соломона отпускают к Мазепе, причем ему не дают писем, но приказывают на словах обнадеживать Гетмана королевской милостью. Поручение к Гетману было дано и правобережному полковнику Василию Искрецкому, дочь которого была замужем за миргородским полковником Даниилом Апостолом. Одновременно был отдан приказ Иосифу Шумлянскому войти в сношение с Мазепой. Шумлянский, знавший о возможной скорой вакансии митрополичьего кресла, с энтузиазмом принялся за дело и выслал к Мазепе своего посланца, шляхтича Домарадского. В переданном им письме Шумлянский предлагал гетману открыто высказаться, какие шаги в пользу королевского величества он готов будет предпринять, чтобы снять иго с вольной шеи народу своему. В преддверии сейма момент казался особенно благоприятным, и епископ даже был готов, переодевшись купцом, тайно приехать к Мазепе в Батурин для дальнейших переговоров. Доморадский прибыл к Гетману в феврале 1690 года, когда тот стоял войском в Лубнах. Для Гетмана это была очень опасная провокация, и Иван Степанович принял единственно верное решение — немедленно арестовал поляка и подверг его пытке вырвав признание в польских замыслах он отправил письмо шумлянского прямо к петру особенно опасно для гетмана было то что в письме епископа упоминался саламон якобы посланный мазепой к польскому королю гетман сразу написал петру что шумлянский своим злокозненным пьянством пытается его оклеветать Он уверял, что никогда в глаза не видел Соломона, и высказывал предположение, что посылка монахов в Польшу это дело врага моего, пагубы моей и ищущего. Трудно сказать, как бы отнёсся подозрительный царь к заверениям Мазепы, если бы сам не знал от своего польского резидента об интригах Собескова. Поляки после провала замысла Шумлянского оказались в некрасивой ситуации. Их послу был представлен Домарацкий, подробно изложивший все замыслы о прельщении Мазепы. Таким образом, поляков уличали в нарушении статей Вечного Мира, запрещавших польской стороне вмешиваться в делали в обережной Украины. Немедленно был найден козел отпущения, на которого и свалили всю вину. Соломон к марту 1690 года снова вернулся в Польшу. Считается, что именно там, в окрестностях Варшавы, он нанял некоего студента, который подделал очередные письма от Мазепы, одно к польскому королю, другое к Шумлянскому. Третье письмо было адресовано к самому Соломону с выражением желания быть в подданстве у Речи Посполитой. Студент этот якобы вскорь по опьянке проговорился о своей подделке. Об этом донесли королю, тот приказал схватить Саламона, который на очной ставке со студентом признался, что никогда Мазепу в глаза не видел. 6 мая 1690 года Ян Сабеский писал Василию Искрицкому, что открылись замыслы изменника Черницына, желавшего погубить гетмана и нас с царями поссорить. Король заявлял, что никогда не верил лжеписьмам Мазепы, так как мы тотчас узнали, что то не был слог и манера гетмана Мазепы. Спрашивается, почему тогда поляки все-таки отправили к Мазепе до Марацкого? Вообще вся официальная польская версия событий слишком сложна, чтобы прикрыть короля, истинных отправителей Соломона и примирить Польшу с Москвой. Все оказывались невинными овцами, спровоцированными зловредным монахом. Однако ввести в заблуждение Мазепу было не так-то просто. Он хорошо представлял, что его возвышение и усиление вызвали яростную ненависть врагов. Самой его сильной стороной всегда была информированность и чёткое представление об окружавших его людях. Ещё в Галицинские времена он хорошо знал, кто был его смертельным врагом среди старшин. Знал, но молчал. Теперь, когда враги объявили открытую войну, молчать было нельзя. Надо было расправиться с лидерами, чтобы доказать свою невиновность перед царём и чтобы запугать остальных. Повод, чтобы нарушить негласное перемирие со старшиной, вскоре представился. 9 марта 1690 года в Киеве было подброшено подмётное письмо, которое было подобрано стрельцами и отнесено к новому Киевскому воеводе князю Михаилу Ромадановскому. Воевода переслал письмо в Москву, откуда срочно был направлен дьяк Михайлов. В доносе, написанном якобы жителем Правобережья, говорилось, что Мазепа хочет отдать левобережье под власть поляков, скупает земли в польской стороне для своей сестры. Говорилось в нём между прочим и о том, что в 1689 году Мазепа вместе с Галициным якобы планировал заговор против Петра. Имеются в виду обстоятельства на Рышкинского переворота. А теперь взял в союзники себе Шумлянского навред царскому величеству. Борис Михайлов, прибывший в Батурин, объявил гетману, что на ветом в Москве не придают значения, и в знак полного доверия вручил ему подмётное письмо. Мазепа пять раз поклонился до земли, внимательно прочитал содержимое, прослезился и, подняв руки к небу и взирая на образ Богородицы, воскликнул: "Враги мои не спят!" и ищут, чем бы могли меня погубить. Относительно того, кто мог быть автором письма, Гетман высказал весьма логичные предположения. Он считал, что автор навета обязательно должен был знать о Соломоне, ведь именно по наущению того, упомянутый в письме Шумлянский писал к Мозепе. Если бы этот враг не надеялся, что по наущению Соломона Шумлянский будет ко мне писать, то для чего ему в своём пасквиле поминать о шумлянском справедливого прошал гетман